влюбился. Я просто понял, что это все вранье. Ну вот от начала до конца вранье. Невозможно всю жизнь жить во вранье, понимаешь? — Понимаю, — согласилась Катя, потому что это она действительно хорошо понимала. Ее отец прожил так много лет и погиб только потому, что вовремя не остановил ложь, тянувшуюся за ним, как шлейф горчичного газа над окопами много десятилетий.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 Я думал, кто-нибудь из той смены поедет и потом, не дай бог, губернатору сболтнет. От незнания или просто так. Будет скандал, а изменить все равно ничего нельзя. Глеб Звоницкий, бывший охранник, сидевший сейчас на диване с бывшим охраняемым объектом, пристроившим голову на его плечо, зашевелился, нашарил на полу сигареты и зажигалку. Охраняемый объект приподнял голову, чтобы Глебу удобнее было шарить. Пепельница справа. — На полу? — Ну да, я принесла. Я думала, что тебе захочется покурить, вот и принесла. Глеб фыркнул и покрутил головой. — Удивительная история. Ещё и пепельницу принесла. За ним, отродясь, никто не ухаживал, тем более так. Впрочем, про пепельницу и ухаживание он тут же позабыл. Ему важно было рассказать жизнь, именно ей, именно сейчас, спустя столько лет рассказать так, чтобы она поняла. «Или с тобой в музыкальную школу другой поедет, а ты с альфеджио прогуливала, или как оно там называется?» «Я это знал. А больше никто не знал. Я думал, сейчас твоя училка выйдет, мужикам скажет, что ты прогуливаешь, и влетит тебе по первое число. Я или работал, или пил, когда выходные выпадали. И всё. Это не жизнь, Кать». «Не жизнь», — согласилась Катя Мухина. «А что тогда жизнь, Глеб? Ты понял?» «Я понял, что во всем виноват сам. И еще ваша семья виновата. Потому что, когда появилась ваша, меня перестала интересовать моя собственная. Черт, я не знаю, как это объяснить. У вас я точно знал, что нужен и без меня никто не может обойтись. Ни ты, ни Любовь Ивановна, ни губернатор. Во всех отношениях. И мне с вами было как-то интересно, что ли. Кураж какой-то был. И мне хотелось, чтобы вы не могли без меня обойтись, понимаешь? А дома... Домой я приезжал только спать. В выходной на базар поедем или к тёче на участок. Ну, иногда жена скажет, проверю у Сашки уроки. Вот я сяду проверять и думаю всё время, только бы телефон сейчас позвонил и на работу вызвали. А сам 2 плюс 5 складываю, и получается у меня 8, и такая тоска берёт, что словами не передать. Понимаешь... Если бы можно было всю эту канитель на кого-нибудь свалить, было бы легче. На жену, к примеру. Ну, вроде дуром, меня не понимает, ребёнка не любит, характерами не сошлись. А то ведь, чёрт повери, и не дура, и ребёнка любит. И характерами сошлись. И любовь была когда-то. Но от скуки подохнуть можно. Он помолчал. Сигарета, которую он так и не зажёг, мешала ему и он аккуратно положил её на пол возле кровати. «Вот и вышло, что я один виноват», — задумчиво сказал он в конце концов. Самому и пришлось расхлёбывать. «Ты её сильно любил?» — тоненьким голоском спросила Катя. «Кого?» «Свою жену», — пояснила она с некоторым раздражением в голосе. «Сильно?» Глеб засмеялся. «Ну, конечно, я её любил». На Енисеи гуляли, потом ещё в парк ходили, мороженое ели. Потом поженились. Свадьба была такая настоящая. Пять машин на капоте кукла. У невесты фата и платье белое. Все напились, шампанское в туфлю наливали. Дядя Сергей на баяне играл. Перед ЗАГСом невесту выкупали, а потом за столом её украли. Я искал минут сорок. — Кого? — Невесту. Так что всё, как у людей было. «Глеб, ты говоришь, какую ты чушь? Причём здесь фата и кукла на капоте?» «Это не чушь», — возразил он силой. «Это и есть правда жизни, кто не знает. Ты что, до сих пор не поняла?» «Эх ты, книжница, знаток человеческих душ!» «Да никакой я не знаток. Но просто, по-моему, это всё не имеет никакого отношения к любви. Фата, баян, шампанское наливали». «Я же тебя не об этом спрашиваю. Я тебя спрашиваю про любовь». «Ну, это и есть любовь», — буркнул Глеб. «По крайней мере, как я её тогда понимал. Поженились, стали жить. Сначала с её родителями, потом переехали. Машину купили. Сашка родился». Катя приподняла голову с его плеча и в темноте смотрела на Глеба. Он не видел выражения её лица, только видел, как поблёскивают глаза, словно у любопытного зверя, который боится сунуться поближе, но и отойти не в силах. От этого её рассматривания от поблескивающих глаз Глеб вдруг вспылил. — А что ты хочешь от меня услышать? Что я по ночам серенады пел, как романтический мужчина? Стихи наизусть читал, поэмы слагал? Или что? Не мог без неё дышать? Носил на руках по малогабаритной квартире? — Глеб да всё проще гораздо. Она хороший человек. Я тоже вроде ничего. Она симпатичная такая, скромная, покладистая. Не возражала никогда. Ну, или почти никогда. На рыбалку там поехать, на работе задержаться, с мужиками в баню пойти, пожалуйста. не злая, не жадная, денег не тянет, на работу ходит, сама получает что-то. Чего ей скажешь, то и делает. Не гулящая, не пьющая, родители нормальные. Глеб осторожно перебила Катя. Ей становилось всё интереснее. «Ты всё время говоришь «не». Не злая, не пьющая, не возражает, не скандалит. Это я всё поняла. То есть я поняла, чего она не делала. А что она делала? Ну, может, любила свою работу, или этнический джаз, или картины Левицкого, а может, Венецианова? Или машина любила, большие скорости, или пироги печь или ребёнку книжки читать, про войну двенадцатого года рассказывать, по музеям вводить, что она делала со страстью,